Кощей материализовался в дремучем бору под громы и молнии, яростно отплёбываясь. два вояга чуть не оглохла. Даже у Люцифера так не получалось, разве что от его бессмертия серой не воняло. — О, козёл! — прошипел Кощей. — Папа ещё не привел? — Это папа, козёл? Кратчего поинтересовалась ведьма. Не передергивай, Кощей еще не остыл. Его личная сокровищница была пуста. Богдатский вор, с младенчества, Взращенный на восточных базарах, показал класс. Но главное было сделано. Хиечком он теперь не расстанется. В данный момент оно было надежно упаковано в его Кощей покрылся потом. Он даже в мыслях теперь не позволял себе вспоминать, куда его запрятал. — Развелось вас, экстрасексов! — пробормотал его бессмертие. — А хрен теперь догадайтесь Так, — протянула яга, критически осматривая фигурку Кощея. — Думаешь, папа не догадается? «А чё?» Его бессмертие резво подскочил к зеркалу. ега была, конечно, права. На Факира, каким он должен был предстать перед Ильей, Кощей никак не тянул. Чалма на голове была явно тюркского происхождения. Натуральный тюрбан, а не чалма. Набедренную повязку разглядеть было практически невозможно. Ее перекрывал объемистый животик его бессмертия, розовый, как у поросенка. — Твои предложения? — азартно спросил Кощей. Он рвался вой. Яичко подняла моральный дух его бессмертия на недосягаемую высоту. — Реквизиты и обстановочку понатуральней тебе надо. Тогда, глядишь, и дело выгорит. Тут, на втором этаже, в кладовке, под номером 31, кадр Никитина затормозил, чтоб ему предсказатель хре Видно было, что ей очень хочется закончить свою мысль, но воспитание не позволяет. А «Почему в кладовке?» «А куда я его дену? Все номера заняты. Никитин пустой пришел». Платить нечем, вот и пожалела его убогого на свою голову. — Эй, чего он тебя так достал? — засмеялся Кощей. — Как войдет, вас царал, хоть святых выноси, трезвонит и трезвонит. — Не понял, он что, натуральный факир? — Ну? — Так пошлите папу-то к нему, и все дела. Яга выразительно постучала Сухоньким пальчиком по лобу. Чтобы он всю подноготную папе выложил. Молодец. Да что он выложит-то? Да все они шарлатаны. Тем более. Короче, как готов будешь, дернешь за веревочку. Дверь и открывается Звоночек сработает. Оборвала увлекшегося кощей яга. показывая на колокол Висевший под потолком. «Да смотри, не беребарщи!» «Три звонка, сигнал для нас. Все в порядке, мол. Тогда папу и выпустим. И не тяни. Папа весь нетерпение горит. Сдержать будет нелегко!» Крикнула она в спину кощею Уже несшемуся по указанному адресу. «Вали!» Отсюда, шарлатан!» Смуглый флегматичный индус скользнул взглядом по его бессмертию и уставился на свой пуп. «Твоя карма испорчена. Вижу ауру в дырках, оттуда сочается, сочается!» Факир вытащил из подсиновки дудочку и заиграл. «С плетенных корзин...» Стоявших слева и справа от индуса, сидевшего в позе лотоса, откинулись крышки, и оттуда вынырнули змеиные головы. Они посмотрели на посетителя и закачались в такт музыке. «Чипичный шарлатан!» — удовлетворенно хмыкнул Кощей. Лицо индуса побагровело, но он продолжал играть. Дырочки в ауре подсчитал, да в дуду поиграл. Хоть прорицатель! Презрительно процедил его бессмертие. Так любой дурак сможет. И швец, и женец, и на дуде, и грец. Продолжал издеваться Кощей. Индус шмякнул дудочкой о пол так, что она разлетелась на мелкие кусочки. Змеи нырнули в свои корзины, Захлопнув за собой крышки. «Достал! Да я потомственный!» Индус потряс смуглыми сохшими кулачками. «Йок! В двенадцатом поколении мой папа был факир, Дедушка тоже факир, прамама и та была факир». Индус осекся, сообразив, что ляпнул лишнее. — А ну, скажи, сколько мне лет? И сколько, скажем, жить осталось, э Слабо? — Расплюнуть! Разобиженный факир шмякнул чалму о пол. Общение с господином Никитиным наложило отпечаток на его личную карму. — Жаль, кальяна нет. Афонька, сволочь, такой прибор расколотил. — Ну, ничего, мы по старинке. Из подручных средств, так сказать. Индус протянул руку, извлек из-за шторки приличных размеров чугунок и начал сыпать туда специи. Их было много. тамак турецкий, лаврушечки чуть-чуть, листик вишневый один, нет, два, короче, трех хватит, напилочки палисандровые, «Три горсти». А «Ты кого коптить собираешься?» — поинтересовался Кощей, рассматривая чугунок. Процедура приготовления неведомого зелья его увлекла. Однако, переведя взгляд с чугунка на индуса, он понял, что вопрос был чисто риторический. Судя по колеру, факир коптился уже не первый год». Горошик черный, перечный, десять штук. Индус старательно считал нужное количество. Кощей автоматически подкинул в чугунок еще три. но календулы полкувшина хватит, Пару связок полыни и самое главное. Голос факира вдруг стал подозрительно сладким. Основной компонент. Факир подтащил к чугунку тяжелый мешок, ткнулся туда своим крючковатым носом и расплылся в довольной улыбке. Конопля! Мак бы, конечно, лучше пошел, но разве в этой варварской стране приличную травку найдешь? Индус оценил взглядом степень наполнения чугунка так здесь самая главная точность до моего кубика три за глаза хватит с этими словами он поднатужился приподнял мешок и душевно сыпанул из него одним махом наполнив емкость доверху один есть старательно утрамбовав полученную смесь факир подсыпал еще Голосалмаз. После третьей досыпки котелок угрожающе затрещал. А теперь норма. Шлепнув на чугунок крышку, индус извлек из подсиновки гаечный ключ и принялся деловито заворачивать болты, делая систему герметичной. А это еще зачем? Полюбопытствовал Кощейк, с любопытством оглядывая витую трубку Алхимериуса, торчавшую из крышки. — Не знаю, — отмахнулся Факир. — Оптом брал вместе с коморкой. Эта фигня здесь в комплекте была. Он надернул шторку, дав полюбоваться его бессмертию, на длинный ряд самогонных аппаратов всевозможных форм и размеров, ожидавших своей очереди. В углу отдельно лежали странные оплывшие конструкции, формой напоминавшие блин. Угадывалась даже сплющенная трубка Алхимериуса. Чугунных лепешек было немало. Сунув котелок в очаг, сооруженный в центре комнаты, факир выплюнул изо рта длинную струю пламени, и дровишки под чугунком весело затрещали но ты скоро? Кощей начал волноваться. Папа наверняка уже торчит у Яги, и та старательно ездит ему по ушам, оттягивая время. Факир не ответил. Он уже присосался к трубке Алхимериуса, предварительно напялив на нее деревянный мундштук. — Чего видишь? — поинтересовался Кощей. — Отвали, мужик. Пыркнул сладковатым дымом Факир. «Видишь, отлетаю».